Иван Путилин. Очерк некоторых видов воровства в Петербурге. От первого редактора. 1904 год. Среди многих материалов, оставшихся после покойного Ивана Дмитриевича Путилина, есть весьма интересная тетрадь, озаглавленная Общий очерк воровства и мошенничества в Петербурге. Судя по заголовку, автор задался довольно большой задачей изложить результаты и итоги своих долголетних наблюдений над этой стороной жизни нашей обширной северной столицы. Очерк обещал быть весьма, весьма пространным и должен было охватить все стороны преступного мира и деятельность по возможности всех разного вида, сорта и оттенка воров и мошенников в столице. Мне ещё и говорить, как интересно и как поучительно была бы подобного рода работа, если бы покойному Ивану Дмитриевичу удалось довести её до конца. Многолетнее изучение преступных элементов столицы, понимание всех тонкостей психологии этой своеобразной среды и вдумчивость Ивану Дмитриевичу служили порукой тому, что предполагаемый общий очерк дал бы многое для изучения и борьбы с тёмными силами повседневной жизни, которые копошатся где-то там, на дне, и проявляют себя то здесь, то там всплывающими преступлениями. К сожалению, однако, общий очерк не был окончен. Сохранились только наброски некоторых наиболее, так сказать, распространённых видов воровства и мошенничества до да опыт словаря воровского. байкового языка или вернее жаргона. Тем не менее, и то, что есть, представляет несомненный интерес и значение. Здесь заложены элементарные основы для изучения преступного мира. И если вместе с развитием и усложнениями жизни развилась и усовершенствовалась, быть может, преступная деятельность разных воровских шаек, то все же общие основания их те же, что и были раньше. Вот почему мы предлагаем читателю эту неоконченную часть записок Ивана Дмитриевича Путилина, придав ей более соответствующее заглавие – «Очерк некоторых видов воровства в Петербурге». Необходимо прибавить к этому, что все эти наблюдения и выводы Ивана Дмитриевича Путилина относятся преимущественно к 60-м годам. После того, уже столько сделано и им, и его заместителями, что в настоящее время эти очерки далеки от характеристики современных мошенников. О природе городского мошенничества. Большие города, как известно, служат обыкновенно широкой ареной для деятельности воров и мошенников. наголеудство, огромные дома, многочисленность площадей и улиц, плотность населения, шумное движение днём и ночью, толпы повсюду снующего народа и чрезвычайная трудность следить за действиями каждой отдельной личности из десятков, сотен и даже тысяч людей. Всё это доставляет ворам и мошенникам всякие удобства для успешного занятия своим ремеслом. Наша северная столица подвержена общей участи. Безгласность и неверность получаемых притом официальных и неофициальных сведений о преступлениях является причиной, по которой у нас нет ещё и не может быть точной статистики преступности. Дорожа своим спокойствием и не надеясь на возврат украденной вещи, весьма значительная часть жителей не приносит жалоб на кражи. за исключением тех случаев, когда похищение слишком значительно. Поимка вора или грабителя в большинстве случаев до такой степени затруднительна. Неприятности, встречаемые каждым частным человеком при упорном и настойчивом преследовании мошенника, так значительны, что не многие решаются жертвовать для этого временем и спокойствием, а решившиеся часто не достигают своей цели. Воры и мошенники попадаются несколько раз к ряду, освобождаются по недостатку улик и каждый раз возобновляют с большей опытностью и дерзостью свою деятельность. Если, например, мошенник неосторожно вынет из чужого кармана платок или портсигар и будет на этом пойман, то дело всегда почти окончится ничем. Не везде есть поблизости полицейский или прохожий, готовый прийти на помощь. Каждый идёт своей дорогой, не желая вмешиваться в дело, которое влечёт за собой хлопоты, тоскание по судам. Чего так боится обыватель? Наконец, представив воры в полицию, кроме хлопот не выиграешь ничего. Вор отопрется, разбирательство продлится, обвинителя будут беспокоить запросами и показаниями, и мошенник по недостатку доказательств или освобождается и снова пускается в свое ремесло, или же, смотря по ценности кражи, предается суду, где также весьма много шансов на то, чтобы отделаться за пирательством, бежать, быть оправданным и выйти опять на волю. хочём же в случае подвергнуться наказанию и высылки взять затем дома новый паспорт и обрадовать свою братьев в столице новым внезапным приездом при производстве мною многих исследований дознаний осмотров я убедился что столица наша кормит целое сословие туниядцев мошенников у которых есть свои обычаи свои законы свой особый род жизни и даже свой язык И хотя общий гражданский быт, полиция и государственные законы оттесняют это общество сословие во многих отношениях, но оно всё-таки находит средства не только жить постоянно за счёт других, но даже постепенно увеличиваться. Значительное сословие сдешних воров и мошенников, известных под принятым ими названием мазуриков, связана между собой узами взаимной нужды и помощи, промысла, товарищества и даже условного языка байкового, носящего на новровском жаргоне название музыки. Сословие это состоит из подонков почти всех классов общества, из мужчин и женщин. Есть среди них дворяне, чиновники, служащие и отставные солдаты, но большей части это мещане, бывшие дворовые люди, отпущенники и крестьяне. Есть и ремесленники, иностранцы и прочие. Некоторые проживают по настоящим видам, другие — по фальшивым, краденым или купленным паспортам под чужими именами, третьи — вовсе без видов. Одеваются они, смотря по роду мошенничества, которому себя посвятили, различно и нередко преображаются с ног до головы по нескольку раз в день. Те, которые промышляют в среде высшего круга, одеваются в шигальские и во фраки. Те же, которые ходят в толпе народа или воруют по ночам, довольствуются простой одеждой. Жизнь этих людей полна разгула. Есть копейка, она идет в погребки или трактиры, где мошенники проводят все свободное время, остающееся от их профессиональных занятий. Ни один из этих людей, конечно, никогда не наживал своим промыслом состояние, хотя некоторым из них удавалось смошенничать или украсть более чем на 20 тысяч рублей в один прием». Наживаются от них торговцы и барышники, перекупающие краденые вещи. Сколпщики эти скалачивают себе иногда большие состояния, так как промысел этот в сущности совершенно безнаказан. Случается впрочем, что мошенники организуют своего рода общество на поях и ведут своим доходам и расходам подробные расчёты. Представителей различных воровских профессий Вообще по роду промысла можно разделить на несколько разрядов. Карманники. Воры-карманники первый разряд мошенников. Постоянно появляются на всех общественных собраниях, куда только могут иметь доступ: в театрах, маскарадах, на выставках, в церквях, особенно в праздничные дни, на свадьбах и похоронах. Или, как выражаются на своём языке мошенники, на заделах и уборках. Словом, всюду, где только люди собираются и выставляют на показ ценные вещи и убранство, имея ещё в карманах деньги, часы, портсигары и платки. В всякое время года и все случайные обстоятельства представляют мошенникам средство пользоваться каким-нибудь особым удобством. Масленицу проводят они на площадях и в балаганах, а Великий пост в церквах, где в тесноте обкрадывают молящихся и говеющих. Где нет доступа в само собрание, там воры стрягают свою добычу под видом слуг, при выходе у подъездов. В ловкости их и сноровка удивительна. Зоркость и сметливость вследствие навыка часто достигает совершенства. Где нет слишком густой толпы, там они срывают или вытаскивают из карманов вещи, сильно толкнув встречного, за что обыкновенно вежливо извиняются. Чем толпа гуще, тем добыча верней. Налегая сзади на того, кого он выследил, уставив невинные глаза далеко вперёд и жалуясь на тесноту, Мазурик выхватывает платок с закончик из заднего кармана. Если же в этот карман неосторожно были положены деньги или портсигар, то вор только приподнимает кончик полы и трихнув её подставляет руку. И кошелёк, бумажник или портсигар у него в руках. С такой же ловкостью вынимает он бумажник из бокового кармана фрака, хотя тут бывает больше хлопот. Для этого нередко приходится разрезать с наружи карман во всю его длину. Чисы также отрезают или просто отрывают в давке, а у женщин срывают с шеи цепочки, платки и вырывают из ушей серьги. Это делается с поразительной быстротой. Часто потерпевший даже замечает руку, протянутую к его карману, но, взглянув на человека, который, судя по наружности, принадлежит к лучшему обществу, не решается оскорбить порядочного с виду человека таким низким подозреньем. К тому же подобный промышленник никогда не ходит один, всегда товарищ у него под рукой. Выследив добычу, он едва внятно промолвит «трекай», то есть толкай. Начинается давка, перебранка, а карманники успели между тем приподнять подол шинели или шубы, либо просто разрезать ее сзади прореха и вытрясти карманы. Если случится, что кто-нибудь за мошенником следит, то подручники предостерегают его словом стрёма. И он оставляет свою добычу, что и называется остремиться. То есть неудачно покуситься на воровство. Но главная помощь подручников состоит в том, что вор мгновенно передаёт одному из них украденную вещь, что и называется перетырить. Так и м образом вор, даже пойманный на месте, не боится никакой улики. Похищенного при нём нет. Он удивляется возводимому на него обвинению, кричит, настаивает, чтобы его обыскали, и дело ко всеобщему смеху оканчивается тем, что обокраденный, желая избавиться от дальнейших неприятностей, платит иногда вору за бесчестье, лишь бы он отвязался. Бывали случаи, что подобные мошенники среди белого дня в толпе людей схватывали обокраденного имя же человека за ворот с угрозой стащить его за обиду в участок, и обокраденные с трудом могли от них откупиться. А между тем, тот, кому передана вещь, мгновенно скрывается в толпе или даже, не навлекая на себя никакого подозрения, стоит здесь же и принимает участие в споре. Наглость мошенников доходит до того, что приёмщик сам говорит об ограбленном на ухо: "У вас сударь украли портмоне" и указывает действительно на вора. Завязывается спор. Донощик скрывается, обокраденный, оставшись в дураках. С трудом отделается от воры пяти или десятирублёвкой. За шайкой карманников всегда следует приёмщик. В костюме приёмщика часто устраиваются особые громадных размеров карманы, занимающие всё пространство между верхом и подкладкой платья и вмещающие нередко дюжины платков и фуражек. Карманники привыкаются к своему ремеслу почти всегда с малолетства. Малолетки или ученики называются у них жуликами. Это же слово означает нож, которым мошенники подрезают в тесноте карманы или отрезают воротники и рукава. Бывают примеры, что мальчики 12-13 лет содержат своим ремеслом целые семьи. Они тем более дерзкие и наглые, что подвергаются ещё меньше опасности, чем взрослые. Что делать с двенадцатилетним мальчиком, пойманным в воровстве? Его выдернут за уши. и отпустят. Жулики не смеют до выучки действовать самостоятельно и в свою пользу, а обязаны во всём отдавать отчёт учителям, быть у них всегда под рукой. Получают они только самую незначительную часть добычи. Иногда на это употребляются и девочки, в особенности же для рекогносцировок. Рассмотрев предварительно местность и познакомившись с условиями которых придётся действовать. Жулик обязан донести обо всём своему учителю и пригласить его на клей, то есть на готовую добычу. Домушники. Второй разряд мошенников промышляет в домах. Арены их деятельности передние чердаки, буфеты, а нередко и жилые комнаты. Главная их добыча платья, шубы, плащи и бельё. И если теплуха, название шубы на их жаргоне понятно, то название белья голуби требует объяснения. Голубями называют они бельё потому, что оно сушится на чердаках, где водятся и голуби, и что оттуда всего удобнее его украсть. Так как все эти вещи довольно громоздкие и легко могут быть впоследствии узнаны, то при сбытии их принимаются особые меры. Белие разбирается поштучно: шубы или шинели распарываются немедленно, и мех, воротник, верх и подкладка продаются по разнь. Это называется у них переиначить. Приёмы комнатных воров бесконечно разнообразны и иногда довольно замысловаты. Самый простой способ, состоящий в том, чтобы уговорить и подкупить прислугу, называется подначивать и захароводить. За хароводи флакея или горничную, вор приходит в условленный час, принимает от них то, что может вынести, между тем как прислуга, не выходя весь день со двора, остаётся вне подозрений. Комнатные воры стараются также ознакомиться с жизнью и обычаями жильцов, разузнать имена родных и знакомых, являются в виде посланых и улучшив удобную минуту, похищают что могут. Иногда эти воры просто отправляются из дома в дом, из квартиры в квартиру и ищут добычу на удачу. Здесь, позвонив, мошенник спрашивает о каком-нибудь неизвестном жильце и убедительно прося служанку отворившую дверь, спросить у барина, не знает ли он, где его искать. А служанка, воротившись с ответом в переднюю, видит с удивлением, что нет ни посланца, ни шубы, или самовара, между тем как дверь растворена настежь. Если же на звонок выходит слуга, который не так легко, как женская прислуга, поддаётся на обман. Мошенник, не задумываясь, вынимает из кармана записку с неразборчивым адресом. Осторожный слуга запирает от чужих людей дверь ключом и задвижкой, но ключ По обыкновению остается внутри, в замке, а вор подле двери в передней. Слуга несет записку к барину, тот вертит ее в руках, не может разобрать надписи, распечатывает и находит пустую бумажку или несколько строчек вздору. Тогда он посылает слугу узнать, что это значит, от кого и кто принес. А испуганный слуга возвращается с ответом, что пошлоного нет, а с накрытого стола исчезли все серебряные ложки. Нередко комнатные воры пускаются и на взломы. Для этого употребляются следующие орудия: отмычка, подходящая к большей части замков, а для хорошего внутреннего замка делается ключ по восковому слепку с ключа или с замочной скважины. Формка Так называется короткий железный лом для свертывания сережки, то есть висящего замка. Камышовка, то есть большой лом, мальчишка, то есть долото, и вертун, то есть коловорот. Все эти иносказательные названия принадлежат байковому языку мошенников. Простым крепким долотом воры отпирают почти всякую дверь. Нередко среди белого дня. И так искусно, что никто в доме этого не слышит. Запустив долото между двух половинок двери и нажав его сильно в одну сторону, они без всякого стука отворяют дверь и потом действуют смотря по обстоятельствам. Обыкновенно мошенник выжидает несколько минут, не слышал ли кто-нибудь шума и не подойдёт ли к двери. Затем входит в переднюю и уносит всё, что может. Встретив же кого-нибудь, он убегает, надеюсь, на свои ноги, а в случае надобности на кулаки и долото, служащие также для обороны. Ну и самой поимки при таких обстоятельствах вор не боится. Он знает, что по всей вероятности будет освобождён по недостатку улик и доказательств. Если вор пойман на месте, то он притворяется пьяным. И при допросах показывает, что не знает, где он был и за что взят. Один из самых смелых воров, некий Тарасов, пойманный на месте преступления в квартире жены одного лица, занимающего видное положение, показал, что он пришёл по приглашению на любовное свидание с хозяйкой квартиры. Во избежание скандала он был освобождён за недостаточностью улик. Комнатные воры своим промыслом занимаются преимущественно летом, когда хозяева, выезжая на дачи, оставляют свои квартиры без надзора. Уличные грабежи. Третий разряд мошенников работает на улицах, рынках, постоялых дворах, в пятийных домах и прочих местах. Эти воры не только ночью, но при удобном случае и днем, обирают ежедневно. И раздевают людей, накидывая петли, или после знакомства опаивают их дурманом. Такие воры, чтобы скрыть следы преступления, часто и убивают. Убить кого-нибудь на байкаловском языке означает приткнуть. Самый обыкновенный способ уличного грабежа состоит в том, чтобы кинуться внезапно на прохожего, оглушить его сильным ударом по голове или затылку. дать чертоплешину, обыскать карманы и быстро снять верхнее платье. На этот промысел всегда выходят вдвоём или втроём. Не только такие обширные площади, как Синая, Конная, Царицына лука и прочие, не только отдалённые глухие переулки, но и самые многолюдные, хорошо освещённые улицы нередко служат ареной для этого наглово грабежа. Мошенники рассчитывают именно на то, что никто из прохожих или посторонних не подаст помощи, не вмешивается в дело, опасаясь разных неприятных последствий, продолжительных допросов, многократного вызова в свидетели. Безнаказанность многих преступлений часто является следствием той боязни, которую обнаруживает обыватель к участию во всех инцидентах, могущих окончиться полицией и судом. Удивительно, до какой степени простирается при подобном случае равнодушие зрителей или страх запутаться в деле, где кроме хлопот и неприятностей нельзя ожидать ничего. Проезжий извозчик, услышав ночью крик караул, погоняет лошадь и спешит ускакать. всякий, кому случилось испытать это, знает, что едущие на извозчике и услышав этот зловещий крик, Ничем нельзя уговорить или принудить извозчика поворотить в то место и поспешить на помощь. То же самое следует сказать о дворниках, о лавочниках и о чёрном народе вообще, который чрезвычайно боится стеснительных мер, ожидающих его как лицо прикоснованное к делу. Если следствие его и оправдает, то его затаскают под опросом и восемьм ставкам. А ещё хуже, другой вор, улечённый и содержащийся в тюрьме по просьбе своего приятеля, оговаривает свидетелей против его в том, что он продавал им краденые вещи. Благодаря этому свидетели иногда теряют место, если он находится на службе. Вообще, чтобы убедиться в великом множестве случаев подобного грабежа, надо разговориться с ночными извозчиками. Из откровенных их рассказов не трудно заключить, что в Петербурге грабят на улицах по вечерам и ночам ежедневно. Если настоящие убийства при этом не слишком часты, то во всяком случае смертельные последствия ударов по голове и побоев довольно обыкновенны, особенно при хмельном состоянии ограбленного. Например, человек придёт домой поздно, ляжет, пожалуется на головную боль, но ни он, ни домашние не знают, приписать её ушибу или хмелю. А через некоторое время больной умирает. Поскольку никому нет пользы от того, чтобы разглашать бывший с ним случай, а напротив, всякий старается избегнуть беспокойства, розысков, клятвенных показаний и прочее, то начальство ничего об этом и не узнает. Хотя, по-видимому, убийства и редки, зато в числе скоропостижно умерших постоянно находим, что тот умер от сотрясения мозга, вот от трещин в костях черепа, то есть в след наружных насилий. Затем, если умирают от задушения в воде, от наложения петли на шею, значит, и эти люди погибли насильственной смертью. Кроме того, В течение года обнаруживается несколько мертвых тел, где и причина смерти остается для полиции неизвестной, да и тела эти по большей части предаются Земле без анатомического исследования вследствие сильного разложения. По всему этому, я думаю, что по меньшей мере половина трупов бесспорно принадлежит к разряду насильственно лишенных жизни. Конокрады Четвёртый разряд мошенников занимается преимущественно угонкой скомеек, как они выражаются, то есть кражей лошадей. Неопытные извозчики, крестьяне, приехавшие в город для продажи съестных припасов, нередко выходя из кабака или харчевни, где их паил самозванный земляк, видит, что лошадь с сонями или дрожками исчезла, исчез и земляк. который с такой уготованностью вызвался стеречь лошадь. Часто мошенники опьяняют крестьян дурманом, незаметно всыпая щепоть его в стакан, и затем грабят их в бессознательном состоянии. Иногда, впрочем, и эти воры действуют открыто с удивительной дерзостью, бросаются в сани, телегу или дрожки, подле которых стоит сам хозяин, и угоняют лошадь на его глазах. на постоялых дворах, где присмотр за лошадьми слаб, конокрады уводят также лошадей с конюшен. Как эти, так и мошенники предыдущего разряда воруют всё, что попадётся на улицах, дворах и рынках. Они срывают полость с саней, снимают фартуки и подушки с экипажей, сбрую с лошадей. Товар этот известен у них под именем мякоти. Так я, собственно, конская сбруя и носит особое название рубашки. Ночные воры. К пятому разряду нужно отнести, собственно, ночных воров, занимающихся взломом магазинов, лавок, кладовых, лабазов, подвалов и жилых домов. Кражи всякого рода вещей, даже громоздких товаров. которые укладываются и увозятся нередко на нескольких подводах. У этих воров есть также свои особые приёмы. Так они смиряют стёкла в окнах мёдом или патокой на сахарной бумаге, то есть облепляют этим стёкла и продавливают их потом без шума и звона. Унося ночью деньги из лавки, они с той же целью обливают её окна патокой. Всегдашний спутник их камышевка, то есть железный лом, которым они с удивительной ловкостью поднимают одну половину дверей с петлей или скрючев. Чтобы скрыть эту камышевку, они привязывают ее веревкой к телу и носят в шароварах. Хотя в такой камышевке полтора ршина длины и не менее пуды весу. Эти воры опаивают и окармливают часовых и сторожей. подкупают их или наконец решаются без труда и на убийство этот промысел опаснее просих и если попасть в воровстве на языке мошенников называется влопаться то выражение это употребляется преимущественно ворами прочих разрядов так как означает неопасную поимку с надеждой на скорое освобождение а на сном же ворья который пойман на деле, говорят, что он сгорел, то есть пойман и пропал. Шантажисты. Есть и ещё разряд шестой, негодяев, которые сами почти никогда не занимаются кражами, если их не наведёт на это случай. Специальность их состоит в том, чтобы разознавать о всякой краже и её участниках, и за молчание получить долю. А вообще у мошенников есть определённые правила дележа, определяющие долю каждого участника с большой точностью. Так, жулик, получает от малоценной кражи половину, от более ценной треть. Всякий другой помощник или товарищ половину, простой зритель четвертую долю, а иногда и треть. А где в шайках есть атаманы, там и они получают свою часть. Обязанностью этих атаманов является и является расчёт и делёж добычи. Он определяет, например, какую часть должен внести каждый член шайки в случае необходимости выкупить попавшегося товарища. В этом случае принято за правило, что тот, кто прежде промышлял вместе с попавшимся товарищем, обязан жертвовать всем, что может добыть для его освобождения. Если мазорик отделается подарком или деньгами, то принять на долю свою часть расходов обязаны те только товарищи, которые участвовали именно в той краже, за которую он попался. Если же добыча уже разделена и каждому своя доля растрачена, то освободившийся довольствуется попойкой на счёт прочих. Все мошенники определённого района Разделяясь на шайки, постоянно возникающие, часто изменяющиеся по составу и распадающиеся, тем не менее считаются между собою товарищами, и хотя часто не знают друг друга, легко узнают собрата по приёмам и в особенности по музыке, то есть по языку. Без постороннего содействия мошенники почти никогда за своё ремесло не принимаются. Сбыт краденных вещей это непременное условие всякого воровства. Поэтому, кроме захороженной прислуги, которую иногда продаёт свой господ, у всех воров есть так называемый мешок, то есть барышник, скупающий все краденные вещи. А предполагаемом значительном воровстве барышники всегда предупреждаются. И они подготавливаются для приёма и сокрытия добычи, причём нередко дают ворам авансы вперёд. Сами барышники сбывают эти вещи чаще здесь же, в столице, переделав их и хележи отправляют в другие города. Барышников можно найти почти постоянно: на толкучем, на задах Щукина двора, на Фонтанке, в переулке от Чернышёвой площади к яблочной и в некоторых других пунктах столицы. Барышники сами следят за ворами всюду и принимают вещи из рук в руки. При всех съездах, вокруг театров, во время представлений барышники находятся на условных местах и подхватывают выносимую им добычу, с жадностью вырывая ее друг у друга из рук. Продажа воровских вещей по улицам очень распространена. Почти ежедневно На Гороховой, Садовой, на людных улицах вообще, даже на Невском проспекте, можно встретить субъектов, предлагающих прохожим в стаинственной осторожностью за бесценок часы, перстень, колечко, цепочку по видам золотых. В этих случаях подразумевается, конечно, что вещи так радины, и множество подобных безделушек, медных и не имеющих никакой цены, Сбывается легковерным и жадным прохожим под видом краденых, тогда как они исключительно для этого промысла подделаны. Бинокли, между прочим, украденные во время представлений, всегда почти разносятся для продажи в самом гостином дворе. Весьма опасными помощниками мошенников бывают лихачи. Они держатся всегда как можно ближе к вору, замысляющему более или менее важную кражу, или стоят вблизи за углом и увозят мошенника во весь дух, когда дело исполнено или когда возникает опасность. Это называется ухрять или ухнуть. Ловкий лихач придаёт мошеннику много отваги. Сорвав цепочку, часы, шубу с плеч, схватив в жилом доме, в магазине какую-либо ценную вещь, машинник опрометю кидается к лихачу, и они исчезают на виду у всех. Важную роль в воровской деятельности играют известные трактиры, гостиницы, харчевни, погреба и публичные дома. Передержатели, или так называемые содержатели черных квартир, занимается тем, что наняв где-нибудь подвальную квартиру, тёмную и душную яму, принимают на ночлег каждого, кто принесёт гривенник. Здесь же в случае надобности готов самый бедный обед и ужин, которым пользуются неудачно промышлявшие мошенники. Квартиры эти содержатся под видом временных ночлежек. Здесь и жильцы меняются почти ежедневно. Такие притоны настоящие гнёзда порока. Трактиры, гостиницы, харчевни и погреба нередко принимают заведомо явных воров и мошенников и получают от них большой доход. Там спасаются воры в случае опасности. Там они проводят свой досуг, особенно ночью, сходятся и уговариваются с барышниками. Для этого в таких заведениях Есть особые комнаты и особый задний ход. Здесь мошенники часто прогуливаются со своими дамами сердца после удачной добычи в одну ночь очень большие деньги. Здесь процветают карты, кости, бильярд и тому подобное. В квартирах проституток также постоянно происходят игры в карты и грабежи, которые большей частью остаются без всякой огласки. Проститутки в сообществе с мошенниками стараются залучить молодых людей всех званий и состояний и передают их ворам. Из 100 только один пойдёт жаловаться на то, что его обобрали в подобном месте. Кроме того, и сами проститутки напаивают своих посетителей и оббирают их дочиста. Наконец, есть и такие, которые, будучи приглашёнными к кому-нибудь ночью на квартиру, Высматривают все, что нужно мошенникам, затем передают им вещи или отворяют им ночью дверь. На байковом языке мошенников существует целый ряд выражений, относящихся к их профессии. Если мазур облопался, то есть попался, то товарищи делают складку, скуп для его выкупа. «Откупиться» называется у них «отначиться». Или ещё лучше дать сламу. А слам означает долю в росской добыче. Слам на крючка это взятка. Тоже слам на выручку. А слам на ключа взятка на долю следственного пристава. Сами названия полицейских чинов, данные мошенниками, показывают, как они судят о первых. Квартальный, например, называется карман или выручка. Названия сами по себе вовсе недвусмысленные, и очевидно, что тут и там речь идёт о деньгах. Но если вспомнить, что мазоры называют мешком барышника, перекупающего краденые вещи, то слово карман делается ещё более подозрительным. Выручкой же называется вообще касса или сумма, вырученная от продажи краденого. Паспорт или всякие вообще вид называются у мошенников глазом или биркой фальшивый вид тёмным глазом такой тёмный глаз или чужой глаз то есть краденый или купленный паспорт стоит от 5 до 10 силковых для удостоверения в том что эта торговля краденными паспортами которые вытаскиваются из карманов вместе с деньгами действительно существует я приказал купить несколько таких видов И в том числе свидетельство и мерской приговор об освобождении мещанина от общества. С подобным видом беглец ли бродяга приписывается куда хочет под чужим именем, и таких людей в столице нашей немало. Несмотря на объявление об утрате каким-то своего вида, мошенник живёт по нему без всякого опасения. Лучшим доказательством этому служит, конечно, сама торговля этими паспортами, поскольку если бы такого вида документы нельзя было употребить в дело, то не стали бы его ни продавать, ни покупать. С перечисленными мною выше некоторыми категориями постоянных видов преступного промысла Не следует смешивать случайных преступлений, хотя бывает и так, что эти случайные преступления принимают прямо эпидемический характер. Так одно время в Петербурге весьма распространился особый вид краж полотёрных. Куда ни приходили полотёры, почти всюду оказывались кражи. Зло распространилось настолько, что в 1866 году Вызвал издание специального запроса Санкт-Петербургского обер-полицеймейстера к подведомственным ему чинам о причинах распространения такого рода краж и о мерах борьбы с ними. Показалось однако, что крала более прислуга, и ссылалась на полотёров. Крали положены полотёры, но преимущественно из уволенных хозяевами, которые самозванно являлись на квартиры для чистки полов и так далее. Все это удалось весьма быстро прекратить, заставив с одной стороны хозяев полатёрных заведений обращать внимание на выбор людей, а с другой освобождали прислугу во время чистки полов от других обязанностей для наблюдения за чистильщиками, делая её ответственной за пропажи. Такого рода эпидемии не трудно довольно быстро прекратить, но не в них главное зло.